кругом опасности. Трудности начались уже на второй день после того, как вылупился птенец. Сорбосу пришлось действовать стремительно, ориентируясь по обстоятельствам. Утром, едва открылась входная дверь, это как обычно к нему заглянул друг хозяев. Кот быстро перевернул пустой цветочный горшок, накрыл им птенца и для верности уселся сверху. К счастью, человек не стал выходить на балкон, а до кухни крики протеста, раздававшиеся из-под горшка, не долетали. Человек привычно почистил лоток, насыпал в него свежий наполнитель и открыл банку кошачьих консервов. Перед тем, как уйти, он заглянул через приоткрытую дверь на балкон и сказал «Что-то я тебя не узнаю, Сорбас? Ты не заболел? Нам только этого не хватало». Впервый раз такое вижу. Тут твои консервы открывают, а ты словно и не слышишь. Ты ведь всегда в это время на кухне крутишься, а сегодня сидишь на этом горшке с места не сходишь. Можно подумать, ты там что-то прячешь. Ладно, до завтра. Не болей, глупый ты кот. Что было бы, приди ему в голову заглянуть под перевёрнутый горшок. От одной этой мысли Сорбус устал нехорошо. У него забулькало в животе, и ему пришлось срочно воспользоваться любезно обновлённым и почищенным лотком. Там он и задержался, не столько по причине несварения желудка, сколько переводя дух и размышляя над словами человека. Глупый кот, повторил про себя Сорбус. Он назвал меня глупым котом. А может быть, он прав? Может быть, зря я решил прятать птенца. Вот увидел бы он птицу, и что тогда? Наверняка подумал бы, что я хочу её съесть. Как человек хороший и добрый, он не позволил бы мне это сделать. Скорее всего, забрал бы птенца домой, кормил бы его, заботился бы о нём, пока тот не вырастет. Всё было бы хорошо, если бы если бы я не накрыл птицу этим горшком. Наверное, человек прав. Я действительно очень глупый кот. Но внутренний голос подсказывал Сорбосу, что он поступил правильно. В конце концов, этого от него требовал кодекс чести портовых котов и кошек. Он дал слово умирающей чайке выкормить птенца и научить его летать, а значит, он своё обещание сдержал. Как именно он будет учить птицу летать, Сорбос пока понятия не имел, но успокаивал себя, мысленно повторяя, что во всём разберётся и всё устроит. Из этих размышлений кота вывели крики птенца, ставшие почему-то уж очень громкими. Тщательно закопав в лодке продукты своей жизнедеятельности, Сорбос пошёл на балкон, подсознательно ожидая каких-то неприятностей. то, что он увидел, оказалось страшнее самых страшных предчувствий и ожиданий. Рядом с опрокинутым цветочным горшком сидели два уже знакомых ему бродячих кота, причём один из них прижимал к полу беспомощного птенца, придавив его когтистой лапой. От этого зрелища кровь застыла у Сорбоса в жилах, шерсть на его загривке встала дыбом, спина выгнулась, все мышцы напряглись. К счастью, нежданные гости сидели к нему спиной и увлечённые разговором не заметили появления грозного противника. Кто бы мог подумать, что нам сегодня подвернётся такой замечательный завтрак? Хе -хе -хе. Хищно облизываясь, промяукал один из котов. Птеньчик хоть и маленький, но сразу видно, что вкусный. Хе -хе. Мама «Мамочка, помоги!» – отчаянно кричал птенец. «Больше всего в птицах мне нравятся крылышки!» – разглагольствовал в то время второй непрошенный гость. «У этого птенчика они, конечно, еще маленькие, но чувствуется, что от рождения мясистые. Я вот думаю...» договорить он не успел, так как в этот момент Сорбос разогнался, словно большая чёрная пружина, взлетел в воздух и всей массой тела всеми десятью когтями передних лап обрушился на бродячих котов, прижав их обоих головами к полу. Опешив в первый момент, они чуть пришли в себя и попытались вырваться, чтобы присечь эти попытки Сорбос двумя едва заметными движениями хорошенько расцарапал ухо каждому из противников. "Мамочка, они меня съесть хотели!" пропищал птенец. "Да что он такое говорит? Съесть вашего ребёнка? Нет-нет, мадам, ни о чем таком мы о чём таком и даже не думали!" заныл кот, голову которого Сорбос прижимал к полу левой лапой. Мы вообще вегетарианцы, мадам, жалобно заявил второй. Самые строгие вегетарианцы. Никакая я вам не мадам, рявкнул на котов Сорбос, для убедительности хорошенько тряхнув обоих. В этот момент бродячие коты увидели, с кем имеют дело, и задрожали от страха. Э-э А у тебя, дружище, симпатичный малыш, вырастет красавцем котом будет, поспешил заверить противника первый кот. Да-да, такого красивого котёнка нечасто встретишь, поддакнул второй. Придорки, никакой это не котёнок. Неужели не видно? Это маленькая птица, птенец чайки. Вот-вот, я всегда другу говорил, что самое лучшее обзавестись детьми птенцами. Эм, а среди птенцов нет никому лучше маленьких чаек. Правильно я говорю, подхватил один из котов. Сорбасу эта глупая комедия порядком надоела, и он решил, что пора её прекращать. Впрочем, было бы не педагогично отпускать злодеев безнаказанными. Поэтому напоследок большой чёрный и толстый кот основательно располосовал когтями второе ухо каждому противнику. Трусливые бродячие коты почли за благо не вступать в драку и с жалобным воем стремительно покинули поле боя. Мамочка, ты у меня такая храбрая, восхищённо сказал птенец. Сорбос понимал, Что балкон далеко не самое безопасное место для беззащитного птенца, но прятать его в квартире тоже было рискованно. Несмышлёная маленькая птица перепачкает всё вокруг, и рано или поздно вдруг хозяев обо всём догадается. Следовательно, требовалось найти надёжное убежище подальше от посторонних глаз. Ладно, малыш, пойдём-ка мы с тобой прогуляемся. мяукнул Сорбос и аккуратно поднял птенца, крепко, но не больно взяв его зубами.